Глава 13. Седьмой компаньон. Тогда, пока у нас есть время, сев на постель, Демиан замялся, потом поднял голову и спросил: «Ты не жалеешь, что пошла за мной? Такое решение поменяло твою жизнь навсегда, и ты, конечно, понимаешь, что, скорее всего, у тебя не будет возможности вернуться назад». «Вообще не жалею», — радостно ответила я. «И не только потому, что жалеть о принятом решении плохо. Повода нет. Мне, конечно, немного жаль папу, но я же видела, как и он в последнее время стал тяготиться меня. Даже не меня, а моего будущего. Что меня там ждало?» Кто бы взял меня замуж? Никто. Там я была обречена на медленное увядание в одиночестве. Здесь же все оказалось совсем иначе. Мои способности изменились невероятным образом. Я могу получать способности других людей, но теперь этот дар полностью подчиняется мне. Мало того, он совершенствуется. Часто мне уже не нужно их касаться, чтобы это произошло. «Как Питер Петрелли?» — с улыбкой спросил он. «Да, точно», — улыбнулась я, «только ближе к тому, что было в последнем сезоне. Забирая одну способность, я ею вытесняю предыдущую, и запас сил тоже не бесконечен «Как это?» — не понял Дэмиан. «Ну, вот представь, что я украла, ну, например, у мага воздуха 300 единиц магии. И вот способности я использовать могу только на эти 300 единиц магии, потом опять надо будет брать взаймы». хотя мне кажется, что впоследствии я научусь или экономить энергию бережнее, или забирать больше. Понятно, но это на самом деле не так важно. Важно то, что ты рада и счастлива». Он откинулся, и на его чешуйчатой морде мелькнуло облегчение. Однако он тут же посерьезнел и спросил. «Ну а что думаешь насчет нынешнего предприятия?» «Мало что можно сказать, пока...» — задумчиво ответила я. Но в одном ты вчера был прав. Не стоит бежать впереди паровоза. Миссия трудная, конечно, но ведь для этого за тобой и послали кичендаша в другой мир, верно? Да, ты права. Кстати, это вообще отдельный разговор. Как здешние агенты его нашли? Как убедили помочь? Они что, просто так взяли и заявились в Таисианскую деревню? Причем их там не пара штук, а довольно приличное количество. И как угадали? Тебе это не кажется странным? «Не кажется». Сдержанно улыбнувшись, ответила я. «Ты, должно быть, ещё не до конца отошёл от вчерашнего, несмотря на продолжительный отдых. Ты забыл, что твой друг-вампир Райлис давал подробный отчёт о твоих похождениях в этом мире. Оттуда и вся информация. Но ну, о чем они купили кичендаша, ты и так знаешь. Хоть и... Я задохнулась, настолько он до сих пор меня бесил... Хоть он и такая свинья, что я бы ему сама хлыстом всю шкуру исполосовала. А всё-таки не дурак подумать о ком-то кроме себя. Ты пришёл, и теперь Таисианам не нужны верительные, чтобы устраиваться на работу. Как минимум четверо гостей вчера на балу с большим осуждением об этом говорили. Скажешь, плоха цена? — Да, разумеется, ты права, — задумчиво ответил он. — Я совершенно об этом забыл. — Может, тебе лучше подремать ещё полчаса? предложила я. Однако воспользоваться этим предложением Дэмиону было не суждено, потому что в этот момент в комнату вошел человек в тяжелых доспехах. Я не знала, а демиан судя по тому, как быстро он вскочил и с каким бешенством посмотрел на вошедшего, прекрасно его знал. Несколько магических жестов, и вошедшего отбросило в сторону, хотя тот и сам поднял руки в защитном жесте и очень удивился, когда у него ничего не получилось. что ты здесь делаешь? — очень медленно спросил демиан вероятно, каждым словом мысленно забивая гвоздь ему в гроб. — По приказу Королевского Совета, — прохрипел тот в ответ, — мне, Бальхиору, храмовнику второй категории, велено сопровождать мастера магии воды Дэмиана в его путешествии. демиан в ответ издевательски расхохотался. Я никогда не слышал у него такого смеха, Желчного, ядовитого, искаженного злобой. И тут в памяти вспыхнула Где же я слышала это имя? Да, та женщина, которая говорила нам, Салаэрто, о том, что произошло на площади у церкви, сказала, что именно храмовник-подавитель по имени Бальхиор заставил отступить Таэсиана, когда тот попытался сорвать казнь. Тем временем Дэмиан, казалось, напрочь забыл о моем присутствии. В его руках концентрировалась огромная сила, которую он собирался обрушить на храмовника. «Дэмиан, да постой!» — вмешалась я, хватая его за запястье и возвращая к реальности. «Даже если ты не хочешь принимать его в отряд, это не повод убивать его прямо здесь и сейчас. В конце концов, мы находимся в Королевском дворце, ты не забыл?» Дэмиан и в самом деле напрочь забывший о моем присутствии, удивленно обернулся и уставился на меня. Ещё несколько секунд до него доходил смысл моих слов, после чего он всё-таки сдержал удар, который ему так хотелось нанести. Молча прошедствовал к своей кровати и сел на неё. «Примерно на такой приём я и рассчитывал», — сказал Бальхиор, с лёгкостью поднимаясь на ноги. Как будто его каждый день об стену прикладывали, даром что в доспехах. Он уселся в единственное свободное кресло и добавил... Правда, я рассчитывал, что у меня получится тебя успокоить, как и в прошлый раз, но что-то пошло не так. Спасибо вам, леди, он учтиво поклонился мне. Без вашей помощи я бы... Очень мило, что ты упомянул про прошлый раз. Вы всегда ведете казнь преступников под чарами. Безо всякого почтения перебил он хромовника всем своим видом показывая, что заранее не поверит ни единому его слову. «Это на самом деле благо, Дэмиан», — с готовностью ответил Больхёр. «Не каждый в состоянии справиться с тем, что ему вынесен смертный приговор, что это конец, и пути обратно больше нет. Для многих, очень многих приговорённых гораздо милосерднее пройти к эшафоту под зачарованием, чтобы они, не теряя чести и достоинства, коими обладает каждое разумное существо в нашем мире, со смирением приняли смерть». «И именно поэтому вы их зачаровываете магией крови?» Глаза Дэмиана при этом вопросе сверкали недобрым огнём. Бальхиор опешил. Я видела, что он тщательно готовился к этому разговору, но он всё равно складывался совсем не так, как храмовник рассчитывал. «Магия крови? С чего ты взял?» – торопливо заговорил он. «Обычный гипноз. В церкви всегда имеется...» Ты, наверное, так и не понял, почему я бросился на вас тогда на площади. Вернись мысленно туда, — медленно заговорил Дэмиан. И вспомни все свои ощущения после того, как вы заставили его отречься от Аорташа. Мы не заставляли отрекаться его от своего бога. Не ври! Дэмиан снова вскочил, и от него повеяло холодом. Ладно, ладно, не хочешь, не верь, — — Только во имя Создателя успокойся, — поднял руки храмовник, после чего поспешно продолжил. — И что я должен вспомнить? Все было как обычно. Впрочем, нет, что-то все-таки показалось мне странным, как будто порыв свежего ветра. Да, было что-то такое. — Этот порыв свежего ветра был моей магией слез, — ответил Таисиан. и то, что чары перестали действовать, свидетельствует о том, что зачарован, приговоренный, был магией крови. Магию гипноза она бы не сняла, так что ярость мою вызвало откровенное глумление. Мало того, что этого бедолагу с позором провели по всему городу, так еще и публично заставили отречься от своего бога. И да, кажется, когда к нему вернулось истинное сознание, он что-то говорил о своей... НЕВИНОВНОСТИ